Глава 17. 14 век. 30 августа. Александр. Ночь. Бухта. «Мы точно не утонем где-нибудь?» — пропищал Слива в нерешительности, остановившись перед одной из платформ. «Лезь давай!» — подтолкнул я его. — «Не утонем!» «Слива, не взди!» — заржал Большой. «Спасательный жилет надень. Вода холодная. Но все ему не так. погрузились такие Летим на трех платформах, на остров Чайки, на эту пиратскую базу. Мираж оставили тут в прикрытии. Луи несколько раз говорил, он эти места знает. Соседний остров маленький, с него хорошо видно бухта, где швартуются пиратские корабли и их корабли снабжения. Оттуда мы запустим квадр, посмотрим сверху, как у них там что устроено. А если повезет, то, может, это уже Рару видим. Дальше будем думать, как его захватить». Да, лететь над ночным морем, конечно, то еще удовольствие. Ничего не видно, слышен только шум волн и редкие крики чаек. Мне тут же вспомнилась наша ночная поездка по плато, когда мы вот так же в полной темноте ехали по нему на БМВ, как и тут. Правда, тут у водил есть приборы ночного видения. Но их мало, на всех не хватает. По прогнозам, лететь нам около часа. Рацией Метаман пользоваться снова запретил. Вдруг Антарис где-то рядом запеленгует нас на раз. Надеюсь, на радар. Те угонщики не смотрят. Хотя островов тут хватает, мы летим, прижимаясь то к одному, то к другому острову. Луна, кстати, вышла, стало хоть что-то видно. «Мужики, справа корабль!» — негромко произнес чуп Вглядываемся в темноту, вроде луна, и светит, но корабля не вижу. «Где?» «Да вон, справа, смотрите!» Фонарь на нас угорит. Присмотревшись, я действительно увидел какой-то огонек. «Как они тут по ночам-то ходят?» вздохнул Клёп. «Не видно же ничего!» «На остров налететь как делать нечего!» «Опыт!» — хмыкнул я, пытаясь разглядеть корабль, но кроме как этого фонарика ничего не видно. Без прожекторов, без радара. А ведь плывут же! Через час с небольшим нашего полета я почувствовал, как платформа начала снижать скорость. Мои на месте, мужики!» — проинформировал нас Крот. «Ага, вижу две другие наши платформы и остров. Вон они также стали резко замедляться». Подлетели к кустам. Пацаны уже снаружи раздвигают ветки. «Аккуратней, блядь, прошепил кто-то. «Ветки колючие!» «Не щелкать!» «Это уже туман!» «Маскируемся!» «Трое остаются тут!» «Полуки отыщи проход на ту сторону!» «Копченый малыш!» прикрываете его!» «И прорубаетесь «Только старайтесь сильно не шуметь!» Темно пипец, но вроде залетели в эту чашу из кустов. Включили фонарики, более-менее видно хоть что-то. Треск веток, приглушенный маты пацанов. «Митяй, ты куда со своей винтовкой лезешь?» — наехал на него грач. «Тут же не повернешься. «Ничего, пусть будет». Снова треск веток. Вернее, слышно, как малыш с копчёным их рубит. «Куда нам спросил Слива. «Луи, — говорит, — бухта на той стороне», — ответил Пьер. «Пошли, проход есть». «По сторонам, смотрите!» — снова туман. «Лезем наверх». Кусты кончились, идти стало полегче. Тот дикие звери, какие есть?» — спросил Лиши. «Нет тут ничего». Ответили ему из темноты и остров небольшой. Заткнитесь все, зашипел туман, и фонари выключите. Луны для освещения достаточно. Без кустов лучше деревца небольшие стали появляться. Луна, конечно, дает освещение, но мало. Видимость буквально на пару метров вперед, идем друг за другом. Слышу, как пыхтят большой и Иван. У кого там что-то лезгает! Снова зашипел туман. Сказал же, все проверить! Лезг тут же прекратился, снова движемся вперед. Там. Показал пальцем, ждущий нас на небольшой полянке полукет, дальше ползком. Ползком забираемся на какой-то бугорок. Итить! Первым делом произнес я, когда увидел бухту. Они тут что, вообще никого не боятся? удивленно прошептал лежащий рядом со мной грач. А кого им бояться? мыкнул тяжело дышащий большой. Вон их сколько. Этот остров и правда располагался очень удобно. Вон, вся бухта, как на ладони. До конца еще окончательно не рассвело, но на берегу мы увидели огромное количество костров и фонарей. Частично видны стоящие там корабли. 19? послышался голос тумана. Чего 19? Переспросил Слива. 19 различных посудин, кораблей. Сколько же там народу-то? Мужики, я юкон вижу, послышался голос Митяя. Справа пирса стоит. Значит, немцы и Жарар точно тут. А волку не видишь? спросил Грач. «Какую втулку?» — переспросил кто-то из ребят. «Не втулку, а вулку. Название бригантины, на которой эти пришельцы с земли искали. Сюда пришли. Не, не видно. Другие корабли мешают». «Корш-Тамас, готовьте птичку», — отдал команду Туман. «Рассветёт на взлет, Посмотрим, что там дальше». Мы же так и продолжали лежать и наблюдать за бухтой. Я у Клёпа отобрал таки ночник. В него получше видно, хоть и далековато. Да, обустроились тут пираты хорошо. Склады, навесы, грузы на берегу. Тут и там видны часовые. На кораблях народ тоже ходит. Да, 19 различных по размерам кораблей. Большинство пиратов или кто там, они еще спят. Но и того, что мы уже увидели, хватило, чтобы понять, что их там чуть больше, чем до хрена. И, кажется, вон вглубь острова выходит множество тропинок. И даже вон парочка дорог есть. Тут ветер донес до нас ржание лошади. А вон она и сама. Всадник какой-то на берег выехал. За ним две телеги с лошадьми. Из-под какого-то навеса выбрались пятер мужиков. Спали. Потянулись и, подойдя к стоящим бочкам и ящикам, стали их грузить в телеги. «Их тут пару тысяч точно есть», — сказал Колючий. «Запаримся отстреливать, если полезем. Они нас просто массой задавят». Поддержал его страйк. «Теперь я понимаю, что такое настоящее бандитское гнездо. Вот оно. Прямо перед моими глазами». Тем временем потихоньку начало светлеть. Еще десяток минут и уже можно рассматривать бухту и что там, в бинокле. Беру свой морской, стало еще лучше видно, даже вон лица пиратов вижу. Одеты кто во что, но думаю, что тепло. На улице-то прохладненько. Те, кто уже проснулся, подтягиваются к многочисленным кострам. Еду готовят, сказал Слива, понюхав воздух, мясом пахнет. Ага, свининой, кажется, хихикнул Клепа. Тамас, корж, птичка готова?» — спросил Туман. Обернувшись, увидели, как мужики сидят внизу на этой поляне, а перед ними лежит квадр. Корж вон что-то на пульт от него нажимает. «Ща пару минут дай, отсырел, походу, маленько. Сейчас запустим». «Добро, скажете». И тут совершенно неожиданно для всех нас в глубине острова раздался мощный взрыв. За ним еще три. И мы сразу видели поднимающиеся над деревьями шапки дыма. И тут же ветер донес до нас короткие автоматные очереди. «Сказать мы охренели — это ничего не сказать». Как один повернули головы в сторону бухты и схватили за бинокли. «Это что такое, мать вашу?» — обалдело спросил казак. «Диверсанты наши, мать их!» — тут же догадался Туман. «Только они и больше некому». Тем временем еще что-то взорвалось. Весь пиратский лагерь мгновенно проснулся. И звери какие-то заорали, гуси, кажется. Ветер как раз в нашу сторону дует. Со всех сторон, как из всех щелей, полезли пираты. С кораблей, из-под навесов, из землянок, шалашей. Они, как горох, стали выбегать кто откуда. Многие на ходу натягивают одежду, еще до конца не понимают, что случилось и что за звуки боя, но абсолютно все с холодным оружием. Мечи, топоры, шпаги. Я в бинокле это очень хорошо вижу. А там дальше, в глубине, тем временем, также продолжают стрелять. Тут в общую какофонию включились длинные очереди с пулемета. Из печенега бьют, безошибочно определил большой. Какой-то свист взрыва зачистили. «А это из АГС сандалят», — тут же сказал Клёпа. «В бинокль вижу, как вон те трое мужиков со шпагами уже орут на проснувшихся пиратов, как указывает им в вглубь острова, как те дружно ломанулись по тропинкам». «Мужики! Антарис! Громко, почти что, чуть не закричав, сказал Митяй. «Справа!» «Точно!» Из-за острова вынурнул наш Антарес. Идет хорошо, почти что на полном ходу. Узлов тридцать, точно прёт. Вон, как на подводных крыльях поднялся». И тут с Антариса начали стрелять Карма, где стоял град, окуталась дымом. Ракеты пошли, заработала зенитка и мини-ган с носа. Лопят длинными очередями по берегам и кораблям. Я не знаю, кто у них там такой наводчик, но ракеты, взлетев почти что вертикально, дружно спекировали, впились в стоящие корабли. Раздался сумасшедший грохот и треск, все мгновенно погрузилось в бушующее пламя и дым. Я просто не мог поверить своим глазам. Домой тут просто все рты пораскрывали. После залпа изграда, и когда дым хоть немного рассеялся, мы увидели, что больше половины кораблей тонет. Хотя каких-то уже нет. Их либо разорвало, либо уже утонули. Юкон лег на бок и тоже тонет. Другие соседние корабли горят. На берегу вообще все разнесло, и там множество пожаров. Пиратов стало еще больше. Откуда их там только столько взялось? Разбегаются в разные стороны, как тараканы, при включенном свете. Кто-то тащит своих товарищей, кто-то валяется. И на кораблях их, оказывается, много было. В воде множество плавающих фигурок. Кто-то прыгает в воду, рискуя переломать себе ноги об плавающей там обломке. Антарис тем временем пролетел мимо пирсов, стреляя из зенитки минигана и внося еще больше хаоса. Развернулся и попер назад, продолжая стрелять. Маленькие снаряды разносили все подряд. Пираты снова в рассыпную, кто-то не успевает. Вижу в бинокль, как в них попадают пули. Людей просто разрывает на части, падают срезанные деревья. Вон две лошади побежали и попали под выстрелы с зенитки. Раз, два, и нет лошадей. Кровище мясо только в разные стороны полетели. На острове снова несколько взрывов. Снова там стреляют автоматы и пулемёт. «Моторка слева!» — зарал Митяй. «Нет, две!» Смотрю туда в бинокль. «Точно! Откуда-то с другого бока острова выскочили две моторные лодки. В них, кажется, шесть человек. Ага. Значит, на Антаресе четверо. Тех же вроде десять человек было». «Лодки прям летят над водой, только позади и кормы и бурун от мощных движков». «Да это наши лодки, млядь!» — заорал Хобот. «Да кто же вы такие-то?» — сквозь зубы прошипел Грач. «Такую операцию провернуть!» «Профи они, профи высочайшего класса!» — тут же ответил Туман. «Вот я тут и ни капельки не сомневаюсь. Это же надо забраться в самую гущу пиратской базы, разнести там все и свалить. И думаю, что флешки уже у них!» — так же спокойно произнес Туман. «Выследили они такие же рары этого?» Тем временем быстроходные лодки на полном ходу все дальше и дальше уходили от острова. Антарис снова круто развернулся, зенитка и миниган заткнулись, боезапас кончился и снова увеличив ход, двинулся вслед за лодками. Риф с хоботом и еще несколькими пацанами уже матерились вовсю, обещая все небесные кары тем, кто угнал Антарис. «Риф, риф, млядь!» блядь! позвал его. «Хватит орать, риф!» «Что, мне? На Антарисе большой боезапас?» «Большой!» Шумно выдохнув и, стараясь успокоиться, ответил зарифа хобот. Там и ракет пять боекомплектов, и к шесть, и стрелкового полно. Да там всего полно! Взорвался он снова. Баки полные млять! Уроды, сволочи! начал он орать снова. Ай-млять! внезапно послышался позади нас вскрик. Обернулись мы мигом. Я только успел, как по поляне размахивая руками, бегает Томас и орёт. Мужики, пчелы ай, млять, пчелы валим! И ломанулся вниз. И тут мне действительно поплохло. Я только сначала услышал какой-то шум, потом увидел, как сначала риф, за ним грач, слива и другие пацаны начали махать руками. И тут же перед моими глазами возникли какие-то мухи. Много. Вернее, не мухи, пчелы. «А им ли они кусаются? Бежим, пацаны!» — зарали со всех сторон. Я даже еще сообразить ничего не успел, как почувствовал укус в щеку. Сердце мгновенно ухнуло куда-то в ноги. Мы все мгновенно пришли в движение. «Гнездо там их, гнездо слева!» — зарал палукет. «Надо бежать, мы их напугали». Все валим, взремел туман. А имля бежи, мужики, ходу. Третий раз повторять не пришлось. На нас налетело множество пчел, и как давай нас жалить. Меня укусили в шею еще раз. Стало действительно страшно, закусают ведь до смерти. Успевая увидеть, как копченый отмахивается от пчел всеми четырьмя руками, как хас прикладом от калаша, как малыш проложил новую просеку через кусты, и за ним ломанулись казак и митяй, Ватарий тоже ноги делает и машет своим мечом, как вентилятором. «Больше десяти укосов и хана!» — напугал всех еще больше док. «Это дикие пчелы, они ядовитые! В воду все в воду прыгайте, так не спасемся. Как мы бежали, вернее, не бежали, Они неслись вниз, снося все на своем пути. Я пёр через какие-то кусты, как лось. Да тут все, млять, лоси сейчас! А эти мелкие журащие сволочи не думают от нас отставать. Со всех сторон слышны вопли и крики пацанов. Меня точно укусили еще несколько раз. Как эти пчёлы-мать их вообще в этих ветках нас жалить умудряются. — Все в воду быстро! — снова зарал док. — Холодная вода нейтрализует яд. — Ай, блядь! С головой, с головой все прыгайте! Вода пипец какой холодная, но жить-то хочется больше. У меня горят руки, лицо, шея. Кажется, в спину тоже укусили. Только как это падло под одежду забраться-то умудрилось. Мы снесли очередные кусты и посыпались в воду, как горох. В самый последний момент я увидел удивленные рожи пацанов, которые остались на платформах. Вон на одной платформе стоят с удивленными лицами чуб, крот и туча. Они точно не ожидали увидеть несущихся и матерящихся нас назад. «Прыгайте в воду!» — зарол им кто-то. Дальше я уже не увидел. Я просто ногами вперед как был в одежде, так и ушел в воду. Кто-то плюхнулся рядом. Холодная вода мгновенно впилась в тело тысячами иголок, но лучше уж тут, в холодной воде, чем на растерзании тем мелким гадом. Я не знаю, сколько я пробыл под водой, но вроде как укусы на моем теле стали меньше гореть. Сплыл. Рядом всплывают другие пацаны. Рожи у всех красные, у многих уже перекошены, опухли. Наряем, — зарал кто-то снова. Глоток воздуха и снова под воду. А дыхалки-то нет. Калаш и разгрузка начинает тянуть на дно. Его ногами не чувствую. Делать нечего, скидываю все с себя под водой. Жить хочется больше. Сидел под водой, пока дыхалки хватило. Всплываю. Со всех сторон выныривают и отфыркиваются пацаны. Улетели все, послышалось со всех сторон. "Горяем, ля", заорал Туман. "Твою мать. Снова набирай воздух и снова под воду, снова под водой, насколько дыхалки хватает. Перед нырком успевай заметить этих мелких гадов, жужжащих над нами. Всплываю. Рядом как поплавки всплывают пацаны. Холодно пипец, зубы стучат у всех. Вы что там, летотворили?» — творили?" Наехала на нас торчащей из воды голова чуба. "Зачем к полезли? Иди ты в жопу", огрызнулся слива. Они сами на нас напали. Все живы, все тут, начал спрашивать док. — На берег все быстро, пока переохлаждение не получили. Туда, тут док прав. Я уже пипец как замерз. С грехом пополам добираюсь до берега, каждую секунду ожидая очередного куса, но вроде не жалят больше. Костер разжигайте, костер! стуча зубами от холода, шипит туман. Оружие у него в два раза больше, причем левый щека больше правый. Недолго думая, кто-то запалил фаер и просто бросил его в ближайшие кусты. За ним полетел второй, третий, кусты тут же занялись огнем, повалил дым, все стали кашлять, но не уходят. «Все тут, все живы!» — как-то вяло спросил туман, а у самого глаза закатываются, и штормит его пипец. «У тебя, блядь, отравление!» — взвился док. «У него левое ухо в три раза больше пробова Сколько раз тебя укусили?» «Нормально все!» — выдал туман, и в ту же секунду, как стоял, так и рухнул на кусты. Рядом повалился слива. Копченый вытаскивает из воды страйка, тамаса и корж тянут полукеда Батарий стоит на коленях и блюет. Да у меня у самого в башке какой-то шум непонятный, я она кружится. Ноги без оружия и разгрузок. Думаю, во время бега все с себя скидывали, плюс некоторые хорошо так поцарапались об кусты. Вон у тучи на лице две царапины, у Ивана три односильно одна сильно кровоточит. Колючий руку свою бинтует. «Так что делать?» — зарал риф хлопа по щекам хобота. «Он без сознания!» «У меня перед глазами два рифа и четыре хобота. Я тоже поплыл». «Раздевайтесь до гола все!» — выдал док. — Ищите места укусов. Вытаскивайте друг у друга жало. Быстрее. Только не выдавливайте. Тащите ногтями или два ножа возьмите. И кончиками тащите за край. Повторяю, жало не выдавливать. А сам он еле стоит на ногах. Не, не устоял. Рухнул на колени. Его самого штормит. — Кто-нибудь в той платформе? — еле поднял руку, показывая на нее. Два чемоданчика там, шприцы, по два укола каждому в любое место. Сколько хватит? Автодоки тоже возьмите. На шатарем смазывайте места укусов. Там есть. И он просто рухнул на песок. А потом бац, и у меня в башке выключили свет.